— Да у меня деньги, виллы, бизнес, а вы, бабы, только и ждете момента, чтобы кого-нибудь на деньги развести. Вы только за деньги-то любить и умеете. — Сережа, да у тебя серьезный комплекс, — язвительно заметила я. — Ты только и можешь своими деньгами прикрываться, потому что без них собой ничего не представляешь. — Действительно, кому ты нужен без денег? Вот тебе и мерещится, что все тебя поиметь хотят. Будто бы все спят и видят, как бы к тебе под колеса бросится. Это называется паранойя. Ты что здесь о себе возомнил? Дал мне крышу над головой, кусок хлеба. Ты что, решил, что я бомжиха какая-то, у которой крыши над головой и еды никогда не было? Тоже мне благородный рыцарь нашелся. Куда бы деться? Я нормальная, самодостаточная девушка, которая не привыкла к тому, чтобы с ней обращались подобным образом. Вот сейчас психану... Пошлю тебя вместе с твоей подачкой в виде Ибицы и засажу по полной программе за то, что ты по улицам гоняешь, как сумасшедший, и на пешеходов никакого внимания не обращаешь. Разошлась я не на шутку. — Свет, ты что, решила, что я милиции боюсь? — раздраженно спросил Сергей. — Не знаю, чего ты боишься, но упрекать меня в том, что я построила наше знакомство, не стоит. Я, между прочим, замужем. — Ах, ты еще и замужем? — удивился Сергей. — В отличие от тебя, да. Я могу заинтересовать людей не только деньгами. Сергей никак не отреагировал на мое замечание, взял ключ и перед тем, как выйти из комнаты, как-то растерянно произнес. — Буду вечером. Давай на всякий случай обменяемся номерами телефонов. — Мой отключен, но я сейчас его включу. После того, как мы обменялись номерами мобильных, Сергей направился к выходу, а я все смотрела ему вслед, не в состоянии отвести от него глаз. Сергей был очень красивым, высоким и импозантным мужчиной, а в этом костюме он выглядел так, что просто захватывало дух. Можно представить, какой ажиотаж он вызывает у женского пола. Такого просто так не возьмешь, а если возьмешь, то удержать сложно. Странно, но еще вчера я даже не подозревала о его существовании, а сегодня он уже берет мой паспорт для того, чтобы свозить на сказочную Ибицу. Через несколько минут в комнате появилась Лада присела на краешек кровати. — Ты едешь с нами на Ибицу? — как-то обрадованно спросила она, и я сразу догадалась, что она подслушала наш разговор. — Твой брат хочет подарить мне эту поездку в качестве компенсации за то, что он меня сбил. — Ты знаешь, я очень этому рада. Будем проводить время вместе, а то Сереге вечно не до меня. Он там в загул уходит. Девчонок закадрит, а потом не знает, как от них избавиться. — Сначала у него страсть или что-то в этом роде, а затем наступает момент, когда он говорит мне о том, что ему нужно срочно избавиться от своей очередной пассии, потому что она его сильно достала. Он старается в тот же день избавиться от кандалов. «Он у тебя Дон Жуан? Просто считают, что у каждой женщины на лбу написано «Добро пожаловать в ловушку, дорогой». Что девушки только не придумывают, чтобы брата заполучить?» Одна прямо у его офиса в тот момент, когда он садился в свою машину, подвернула ногу, сломала каблук, уронила сумку и рассыпала всю свою косметику. Серега был на своей служебной машине, Мерседесе с водителем. Он, как благородный рыцарь, помог девушке собрать косметику и, поняв, что она не может идти без одного каблука, распахнул заднюю дверцу и садил ее в машину. При этом он привез ее в магазин и купил ей новые туфли. В общем, ту ночь он провел в квартире своей новой знакомой. После этого девушка долгое время не давала Сергею житья. Оказалось, что все это она специально подстроила и уже долгое время за ним следила. Это был просто капкан, в который Серега по неосторожности угодил. И когда к нему приезжают, то всегда удивляюсь тому, что вытворяют девушки, когда охотятся на мужчин. Одна инсценировала поломку совершенно исправной машины и перегородила пол улицы перед офисом Сергея. Чтобы дождаться Сергея, Девушке пришлось простоять в очень даже пикантной и привлекательной позе два с лишним часа. В тот момент, когда Серега вышел, она так изогнулась и заглянула в капот, что он не удержался и вместе с водителем вышел посмотреть, что же случилось с ее машиной. Другая прямо в лифте уронила свою визитку, вышла этажом ниже в надежде на то, что Сережка поднимет ее визитку и обязательно ей позвонит. Но с ним эти фокусы не проходят он эти женские штучки уже изучил. А сколько девок пытались поймать моего брата на беременность, это же просто не передать словами. Мой брат, конечно, порядочный, но он не обязан на них на всех жениться». «Твоему брату остается только посочувствовать», — заметила я. «Как же непросто оказывается в наше время молодому, красивому и успешному мужчине». «В Майами такого нет». Я уже давно заметила, что в России наметилась какая-то нездоровая тенденция. Девушки не скрывают того, что охотятся за мужчинами. Сначала они ограничиваются тем, что презентуют себя как сексуальный объект, а затем хотят серьезных отношений. Они знакомятся с мужчинами так же, как идут в рукопашный бой. У нас такого нет. Не знаю, с чем это связано, но наши девушки ценят себя намного больше. Может, у вас просто уровень жизни повыше? А ты считаешь, что чувство собственного достоинства напрямую зависит от уровня жизни? Мне казалось, что это врожденное. Не знаю, но есть масса примеров, когда девушки рождались с чувством собственного достоинства и с ним же и умирали. В нищете, — добавила я. Просто ты рассуждаешь с позиции состоятельной девушки, живущей в Майами. — Я здесь с братом в фитнес-клуб пошла и ужаснулась, — продолжила Лада. Куча девиц сидит у барной стойки при полном параде и пожирает глазами занимающихся спортом мужчин. Причем все девицы увешаны бриллиантами. Разве это нормально? Можно было хотя бы для виду на каком-нибудь тренажере покачаться. Так нет, они выстроились в ряд и словно пришли на смотрины. Некоторые специально покупают билеты в салон бизнес-класса, летают на экономические форумы или спортивные мероприятия мирового масштаба. А сколько подобных охотниц в казино? Жуть! — И все же твой брат не нуждается в жалости, — заметила я. — Он уже большой мальчик и сумеет защитить свой капитал от посягательств меркантильных девиц. Сейчас девушки действительно хотят встретить обеспеченного мужчину. С лица воду не пить.